Арсений Николаевич Чанышев. Курс лекций по древней и средневековой философии. Допущено Главным управлением преподавания общественных наук Государственного комитета СССР по народному образованию в качестве учебника для студентов философских факультетов, университетов и учебного пособия для студентов и аспирантов вузов по курсу «История философии». Москва. Высшая школа. 1991 год. Страниц 512. Содержание на странице 512. От автора. Страница 3. Лекция 1 2 Страница 7 Тема 1. Эллинизм и эллинистическая философия. Страница 7 Тема 2. Александрийская наука. Страница 26-я. Лекция 3, 4, страница 48. Тема третья. Ликь, страница 48-я. Тема 4. Эллинистические Мегарики, страница 62. Тема 5-я. Эллинистические Киренаики, страница 70-я. Лекция пятая, шестая, страница 74-я. Тема 6. Эпикур, страница 74. Тема 7. Эллинистические киники, страница 92. Лекция 7-8, страница 121. Тема 8. Древняя Стоя, страница 121. Тема 9. Скептицизм Перона. Тимон. Страница 143. Лекция 9 10 Страница 150. Тема 10. Пробобилизм Средней и Новой Академии. Страница 150-я. Тема 11. -я. Скептицизм Энесидема и Агриппы. Страница 170-я. Тема 12. -я. Древнегреческий эклектизм. Страница 176-я. Лекция 11-12. Страница 185-я. Тема 13. Средняя стоя, страница 185. -я. Тема 14. Римская предфилософия, страница 198. -я. Тема 15. Цицерон, страница 212. -я. Лекция 13. -я, 14. -я, страница 230. -я. Тема 16. Лукреция, страница 230. -я. Лекция 15-16, страница 264. Тема 17, культура ранней римской империи, страница 264. Тема 18, римские стойки Сенека, страница 281. Лекция 17-18, страница 307. Тема 19, римские стойки Эпиктет и Марк Аврелий, страница 307. Тема 20. Пифагорейские платоники. Страница 321. Тема 21. Дион Хрисостом. Лукиан, Самосадский, Страница 342. Лекция 19-20. Страница 348. Тема 22. Экклесиаст. Филон Александрийский. Страница 348. Тема 23. Доникейская патристика. Страница 371. Лекция 21-22, страница 391. Тема 24 «Неоплатонизм», страница 391. Лекция 23-24, страница 417. Тема 25 «Борьба христианского и языческого мировоззрения в IV веке», страница 417. Тема 26 «Августин», страница 430. Лекция 25-26, страница 445, тема 27 поздний неоплатонизм, страница 445, тема 28-я, византийская философия, страница 460, лекция 27 28 страница 476-я. Тема 29. Ранняя схоластика в Западной Европе. Страница 476. Библиография. Страница 510. Конец содержания. Примечание диктора. При записи данной книги мы опускаем примечание и библиографию на иностранных языках. Конец примечания диктора. Страница 3.